Когда за углом к нам подсел эльф, мой первый вопрос к нему был таким. «Линдеман — это и есть навигатор?» Мне хотелось услышать это непосредственно от Семецкого. «Да, некоторые зовут его именно так. И этот бывший русский паренек убивает теперь в России всех подряд, чтобы упрочить свою власть над нею». «Примерно так», — согласился Эльф. Но только он не просто убивает всех подряд, как это делают бандиты, заметая следы преступлений. Он сознательно и цинично запустил машину убийства. И эта машина не остановится, пока не выкосит лучших. То есть самых упрямых и сильных, вроде Аникеева и Свирского. Полагаю, что на очереди Павленко и Анна Мурадов. Мышкин рискует в меньшей степени, он приспособленец. А за мной охота уже идет давно, но себе давать оценку как-то нескромно. Скажу о других. Вместе с главными персонами будут десятками погибать второстепенные. Личные охранники, курьеры, бухгалтера секретарши. Они уже начали погибать. Машина-убийство — страшная штука. Я вижу только один способ остановить ее. Отключить запускающее устройство. В данном случае это навигатор. Ладно, поехали. А куда мы едем? Пока к берегу Эльбы. Надо утопить эту машину. По ней слишком легко вычислить, кто и откуда брал взрывчатку. Не хотелось бы подставлять людей, оказавших нам серьезную помощь. — А не проще ли было взорвать ее вместе с домом? — спросил Фил. И эльф вдруг начал хохотать, удивляясь, как это ему самому не пришла в голову такая элементарная мысль. Только смех был какой-то искусственный, вымученный. — Конечно, проще, — сказал он, успокоившись. — Но мне вдруг захотелось искупаться этой жаркой ночью. Вот я и зациклился на утоплении. — Вам хотелось искупаться в одежде? — вкратчиво поинтересовался циркач Не обязательно, — ответил эльф. и захохотал еще громче, но теперь намного натуральнее. Мы сидели в машине в шестером, и в таком тесном коллективе смех оказался заразительным. Наступила неизбежная в подобных случаях психологическая разрядка. Окупаться в одежде вызвался шкипер. Вариант, предложенный Пиндеком, уронить машину с берега, пустив ее своим ходом, И выскочив в последний момент, показался недостаточно эффективным. Выпрыгивание на узкую бетонную полосу мола на скорости 100 удовольствие ниже среднего, даже для такого асса, как Игорь. А если не дожать скорости, машина упадет слишком близко к берегу, не может случайно быть обнаружена кем угодно. Короче... Шкипер разогнался на всю катушку, чтобы реально подальше прыгнуть, как с трамплина. Еще и притормозил ручником, грамотно ставя машину, как говорят гонщики, в положение на взлет. В общем, прыжок получился славным, приводнением мягким, обратный путь шкипера неспешным. А будущий путь выброшенный нами консервной банки фирмы Volkswagen обещал быть долгим и интересным. Над таком расстоянии от берега ее должно было подхватить течением Эльбы и долго перекатывать по дну, к самому устью, где о нас уже никто и никогда не вспомнит. Эльф с уважением наблюдал за действиями шкипера который явно не впервые прыгал в воду на слабо предиспособленных для этого предметах. А на самом-то деле, пока машина погружается, любой маломальский раздоропный человек может не только успеть дверцу открыть, а если заклинит от удара вылезти через окошко, но еще и необходимые вещи из кабины забрать. У шкипера вещей в кабине по определению не было, поэтому он поплыл к берегу свободно, легко и с достоинством. А воздух так и не остыл над водою, Хотя солнце давно уже село. В этом Гамбурге было жарко, как в Турции. Одежда, вне всяких сомнений, Должна была высохнуть за пару часов, Даже среди ночи. Из солидарности со Шкипером, Да и просто, чтобы расслабиться, Мы все разделились и полезли купаться. Вблизи одного из крупнейших в мире портов, Вряд ли вода могла быть слишком уж чистой, но по темноте этого не видно, и слава богу. А вообще искупались хорошо, приятно было. Потом мы сидели на берегу, обсыхали, Фил и Семецкий курили, а мы просто смотрели вдаль на разноцветные огни порта. Пахло почему-то совсем не сгоревшей соляркой и не мазутом. а пряностями, зубными булочками и какао. То ли стоял где-нибудь под разгрузкой пришедший из Индии или Африки корабль с кондитерскими изделиями, то ли эти ароматы доносил до нас ветер из ближайшего кафе. Но так или иначе, далекие ночные огоньки, белые, синие, желтые, зеленые, розовые, красные, казались сладкими цукатами, в темно-шоколадной коврижке. «Скажи мне, Юра, — я решил спросить напрямую, — убийство Дитмара — это и есть то, что ты задумал давно?» «Да», — кивнул он, — «это не экспромт. Ради этого я и влез в ваши российские дела. Может быть, именно ради этого уже погибло немало людей». но я поклялся остановить машину убийства. Это я уже понял, но беда в другом, Юра. У нас есть приказ помешать тебе любой ценой. И кто тянул меня за язык, не знаю. Второй раз подряд я сознательно выбалтывал служебную тайну. Однако теперь, когда все дошло до края, я уже не мог молчать. Эльф не собирался оставлять нас одних, и мы могли обсудить проблему только так, при нем. А если честно, я и не хотел ничего обсуждать без эльфа. Я до сих пор не знал, на кого он работает, но сам уже давно был на его стороне. От того, что мы не видели глаз друг друга, мне было намного легче говорить. — Помешать тебе любой ценой, — повторил я. — Знаю, — сказал он, — ваше право поступить так, как вы считаете нужным. Дистанционник у вас в руках. Взрывчатка куплена на ваши деньги. Вся подготовительная работа выполнена вами. Так что вперед. Можете вызывать полицию и все отменять. Можете позвонить на виллу, предупредить охрану о срочной эвакуации, а потом рвануть в пустой дом, и красиво, и совесть чиста. А уж Ахман со товарищей возьмет на себя ответственность с радостью. И даже сам товарищ Аджалан не исключено, вынесет вам благодарность, телеграммку пришлет из далекой островной тюряги, «Перестань, Юра!» — сказал я. «Мне сейчас очень трудно. Я солдат и привык выполнять приказы». «Я знаю!» — повторил он. И меня прорвало. «Откуда ты все знаешь? Ты следил за нами раньше, чем мы начали работать? Или у тебя прослушка во всех кабинетах ЧГУ?» «Нет у меня никакой прослушки и агентуры нет». Я герой, одиночка. И большинства своих врагов отличаюсь всего лишь умением думать. Не то, чтобы они совсем думать не умеют. Просто у меня это лучше получается. Я не знаю, кто конкретно давал вам задание. Не знаю, как оно звучало. Но суть этого задания я вычислил. как вычислил и вашу подчиненность ЧГУ. Павленко, например, знает, кто дал вам это задание, но он не способен догадаться о сути, поэтому ему и не суждено спасти своего разлюбезного навигатора. — Павленко знает, кто послал нас сюда? — искренне удивился я. — А это-то тебе откуда известно? — Элементарно, Ватсон. Павленко знает обо всем, что творится в России. Он один из тех, за кем до сих пор сохраняется привилегия. звонить лично президенту по прямому проводу, в исключительных случаях даже ночью. Так что судите сами. — Слушайте, о чем мы говорим? — спросил Фил. Если еще есть время для бесед, я предпочел бы выяснить другое. После гибели Линдемана, что случится со всеми этими проклятыми траншами, инвестициями в торговлю, контролем над рынками, налоговой системой, ну и так далее? Что будет с экономикой России? «Ничего хорошего», — честно признался Эльф. «Жуткий бардак начнется». Средел собственности. Инвестиции временно прекратятся. Какие-нибудь бандиты постреляют друг друга. товарооборот резко уменьшится. Доллар скакнет, наверное. Цены поболзут наверх. — Еще один август девяносто восьмого? — спросил Циркач. — Не совсем, но что-то вроде. — Так это же паршиво! Не удержался шкипер, всегда рубивший правду матку с плеча. «Паршиво!» — согласился эльф. «Но если Дитмар останется жив, будет намного хуже». «Ой, сказал я, не дав ему продолжить и развить эту мысль. «А может, дело не в этом?»